Глава 9. Был некто из сынов Виниаминовых, имя его Кис, сын Авила, сын Цэрона, сына Абихура, сына, сына Афия, сына некоего Виниаминя-тянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у киса отца Саула. И сказал кис Саулу сыну своему: возьми с собой одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц. И прошёл он гору Ефремову и прошёл землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шалим, Ша и там их нет. И прошёл он землю Виниаминову, и не нашли когда они пришли в землю Цув Саул сказал слуге своему который был с ним пойдём назад чтобы отец мой оставив ослов не стал беспокоиться о нас но слуга сказал ему вот в этом городе есть человек божий человек уважаемый всё что он не скажет сбывается сходим теперь туда Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему: "Вот мы пойдём, а что мы принесём тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. Что у нас?" И опять отвечал слуга Саулу и сказал: "Вот в руке моей четверть сикля серебра, Я дам человеку, божь ему, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шёл вопрошать Бога, говорили так: пойдём к прозорливцу. Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: хорошо ты говоришь, пойдём. И пошли в город, где человек Божий.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 пока он ещё не пошёл на ту высоту на обед ибо народ не начнёт есть доколе он не придёт потому что он благословит жертву и после того станут есть званные и так ступайте теперь ещё застанете его и пошли они в город когда же вошли в середину города то вот и Самуил выходит навстречу им чтобы идти на высоту А Господь открылся Самуилу за день до прихода Саула и сказал: "Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Виниамина, и ты помаже его в правителя народу моему Израилю, и он спасёт народ мой от руки филистимлян; ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня".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 И вы будете обедать со мной сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А обаслицах, которые у тебя пропали уже три дня, не забудься, они нашлись. И кому все ваше деленное в Израиле не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал Саул и сказал: не сын ли я Вениаминов одного из меньших колен Израилевых?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 Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле. И ты будешь царствовать над народом Господним, и спасёшь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдёшь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили.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 а третий несёт мех свином и будут приветствовать они тебя и дадут тебе два хлеба и ты возьмёшь из рук их после того ты придёшь на холм Божий где охранный отряд филистимский там начальники филистимские и когда войдёшь там в город встретишь сонм пророков сходящих с высоты и перед ними псалтирь и цимпан и свирель и гусли и они пророчествуют и найдёт на тебя дух Господин и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком когда эти знамения сбудутся с тобой тогда делай что может рука твоя ибо с тобой Бог и ты пойди прежде меня в Голгал куда и я приду к тебе для принесения все сожжений и мирных жертв. семь дней жди, да коли я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все эти знамения в тот же день. Когда пришли они к холму.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 А у тех, кто отец, поэтому вошло в пословицу: Неужели и Саул во пророках? И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саула ему и слуге его, куда выходили. Он сказал: Искать я слитц, но видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саула Расскажи мне, что сказал вам Самуил? И сказал Саул дяде своему: Он объявил нам, что ослыцы нашлис. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему. И созвал Самуил народ к Господу в Массифу и сказал сынам Израилевым: Так говорит Господь, Бог Израилевов: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 подходить всем коленам израилевым и указано колено виняминово и велел подходить к колену виняминово по племенам его и указано племя матриево и приводит племя матриево по мужам и назван Саул сын Киса и искали его и не находили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 Тогда весь народ воскликнул и сказал: "Да живёт царь!" И изложил Самуил народу про царство и написал книгу и положил пред Господом и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошёл в дом свой в Дибу, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. Они годные люди говорили: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 чтобы послать нам послов во все пределы израильские и если никто не поможет нам то мы выйдем к тебе и пришли послы в гиву саулову и пересказали слова эти в слух народа и весь народ поднял вопль и заплакал и вот пришёл саул позади волов с поля и сказал что сделалось с народом что он плачет И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошёл дух Божий на Саула, когда он услышал слова эти, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волёв и рассёк их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдёт вслед Саула и Самуила. И напал страх Господин на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашло сынов Израилевых триста тысяч и мужей иудиных тридцать тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа Гладцкого: завтра.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 и поразили амонитян до дневного зноя оставшиеся расселись так что не осталось из них двоих вместе тогда сказал народ самоилу кто говорил саулу лицарствовать над нами дайте этих людей и мы умертвим их но саул сказал в этот день никого не должно умерщвлять Ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу: Пойдём в Голгал, и обновим там царство. И пошёл весь народ в Голгал, и поставили там Саула царём пред Господом в Голгале, и принесли там мирную жертву пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне. Глава 12 И сказал Самуил всему Израилю: Вот я послушался голоса вашего во всём, что вы говорили мне, и поставил на два ме царя. И вот царь ходит перед вами. А я составился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я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 леи начальника асорского и в руки филистимлян и в руки царя маавицского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: "Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе". Тогда Господь послал Ировоала, и Ворака, и, и Иефая и Самуила,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 Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатвали пшеницы ныне, но я воззову к Господу, и пошлёт он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришёл весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: помоли Сарабах твой их пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили ещё грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан,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 И другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе три тысячи из израильтян. Две тысячи были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, тысячи же была с Ионафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Ионафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве.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 И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30.000 колесниц и 6.000 конницы, и народом множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Мехмасе с восточной стороны до Фавэна. Израильтяне видев, что они в опасности, потому что народ был стеснён, укрывались в пещерах и ущельях и между скалами и в башнях и в варвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну гада и глада. Саул же находился ещё в Гогале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Гогал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: "Приведите ко мне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 Филистимляне же собрались в Михмасии. Тогда подумал я, теперь придут на меня Филистимляне в Голгал, а я еще не вопросил Господа и потому решился принести все сожжения. И сказал Самуил Саулу: "Худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство у не твое над Израилем навсегда." Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдёт тебе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождём народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И встал Самуил и пошёл из Галгала в Гиву Виниаминову. Оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое нападало на них. Когда они шли из Голголы в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим и Анафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой и плакали. Филистимляне же стояли в стане в Михмасе и вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, вокруг Суаль, другой отряд направился по дороге в Эфаронской, а третий направился по дороге к границе долины Цвоим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сушняки, свои заступы и свои топоры и свои кирки, когда сделается щербина на острее у сушняков и у заступов и у вил и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны мехмаской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоанафаном. А только нашли сыни у Саула и Иоанафана сыны его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе михмаской. Глава 14. В один день сказал Иоанафан сын Саула слуге, оруженосцу своему: "Ступай, перейдём к отряду филистимскому, что на той стороне. А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился на окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около шести сот человек народа. И Ахия сын Ахетува, брата и Ахофеда сына Финиеса сына Илия священни Господа в селоме, носивший Ефод. Народ же не знал, что Ионафан пошел. Между переходами, по которым Ионофан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной Баццец, а имя другой Сене. Одна скала выдовалась с севера к Михмасу, другая с юга к Гиве. И сказал Ионофан слуге, вооружённому со своему: "Ступай, перейдём к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам". Ибо для Господа не трудно спасти через многих или немногих. И отвечал оруженосец: Делай всё, что на сердце у тебя. Иди куда тебе угодно, вот я с тобой. И сказал Иоанн Афан: Вот мы перейдём к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: "Остановитесь, пока мы подойдём к вам", то мы остановимся на своих местах и не войдём к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы в зайдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду у отряда Филистимского, то Филистимляне сказали: Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они. И закричали люди, составлявшие отряд Кеанофану и оруженосству его, говоря: Взайдите к нам. и мы вам скажем нечто тогда иоаннфан сказал оруженосцу своему следуй за мной ибо господь предал их в руки израиля и начал всходить иоаннфан цепляясь руками и ногами и оруженосец его за ним и падали филистимляне перед иоанфаном а оруженосец добивал их за ним И пало от этого первого поражения, нанесенного и Анофаном, и оруженосцем его около двадцати человек на половине поля, обрабатываемого парой волов в день. И произошел ужас в стани на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавший землю пришли в трепет и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа.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 Всех людей было с Саулом до десяти тысяч, и битва происходила по всему городу на горе Ефремовой. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул весьма безрассудно заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, до коли я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошёл весь народ в лес, и был там на поляне мёд. И вошёл народ в лес, говоря: "Вот течёт мёд". Но никто не протянул руки своей к арту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоанн Афон же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул её в сот мёдовой и обратил рукой к кустам своим, и просветлели глаза его.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 Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждую свою овцу, и закалывайте здесь и ешьте и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью. И приводили все из народа каждый своей рукой вола своего и свою овцу ночью и закалывали там. И устроил Саул жертвенник Господу. То был первый жертвенник, поставленный им Господу. и сказал Саул: Пойдём в погоню за филистимлянами ночью и оборём их до рассвета и не оставим у них ни одного человека. И сказали: Делай всё, что хорошо в глазах твоих. Священник же сказал: Преступим здесь к Богу. И вопросил Саул Бога: Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Придашь ли их в руки Израиля? Но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 И сказал Саул всем израильтянам: "Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Ионафан станем по другую сторону". И отвечал народ Саулу: "Делай, что хорошо в глазах твоих". И сказал Саул: "Господи Боже израилевов, от чего ты ныне не отвечал работуему моему? Моя ли в том вина, или сына моего Ионафана? Господи Боже израилевов, дай знамение, если же она в народе твоем Израиле дай ему освящение и уличены были и Аннафан и Саул а народ вышел правым тогда сказал Саул бросьте жребий между мной и между Ианнафаном сыном моим и кого объявит Господь тот до да умрет и сказал народ Саулу да не будет так но Саул настоял и бросили жребий между ним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 Ты и Анафан должны сегодня умереть. Но народ сказал Саулу: "И Анафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадёт с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. Я освободил народ и Анафана, и не умр он". И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в своё место. И утвердил Саул своё царствование над Израилем и воевал со всеми окрестными врагами своими: с маавом и с аманетянами и с адомом, и с вифором, и с царями совы, и с филистимлянами, и везде против кого не обращался, имел успех. И устроил войско и поразил амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. сыновья у Саула были и Анофан, и Иессуи, и Милхисуа. А имена двух дочерей его: имя старшей Мирова, а имя младшей Милхола. Имя же жены Саула Ахинаами, дочь Ахимааца. А имя начальника войска его Авинир, сын Нира дяди Саула. Кис отец Саулов, и Нир отец Авинира. Были сыновьями Авила, и была упорная война против филистимлян во всё время Саула. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Конец первой кассеты.